«Тамара. Пришло время расстаться с гостеприимным нашим домом. Работы на близлежащей территории завершены. Нас ждет северо-западный угол Листа. Надо сворачивать пожитки. Провожает отряд с грустью не только дом, но и соседка Тамара. Женщина замечательная. Было бы несправедливым рассказать о надежде и умолчать о Тамаре. Родом она из Питера. Молодость прожила в Северодвинске. После пятидесяти стала задыхаться в городской толчее. Возможно, были еще причины того, что пару лет назад она приобрела в заброшенные людьми деревни, невдалеке от проезжей трассы, домишко, которым и обосновалась. Перестроила дом, поставила баньку, обиходила усадьбу, расчистила сенокосы. Все цветет вокруг нее и благоухает. Во дворе горделиво высится вековая ель, Под горой звенит веселая речка, Вокруг Тамары крутятся внуки И почти ручные козы. Выглядит она молодой и румяной, Никак не до шестидесяти. Шутит, что умывается на зорьке утренней росой, А в течение дня рабочим потом, Не надо и молодильных яблок. «Скоро сказка сказывается, Да не скоро дело делается». Сколько же трудов положила женщина, что вместо сурепки, лопухов и Иван-чая благоухали под окнами розы, на сенокосах клевер, а в доме приютно топилась печь. Не раз мылись мы в ее баньке по-черному и сиживали у самовара за гостеприимным столом. Не с таких ли Тамар начнется и начинается уже возрождение России? Уезжаем с полными охапками цветов. Цветов от Тамары. Я полюбила ее всем сердцем и никогда не забуду. 15 августа 2000 года. Бор.